Глава двенадцатая. «Доброго вечера, господа! Дела государственные!» Алексей встал во весь свой нестоль и маленький рост. Он был на голову выше Толстого, а вошедший с ним капитан Румянцев едва доставал ему макушкой до переносицы. «Так вот ты каков, отец полководца Петра Румянцева, чей настоящий родитель будет мой папенька!» Ты царского ублюдка станешь воспитывать как собственного сына, ибо боготворишь будущего императора Всероссийского и предан ему как пес. Господин капитан, я написал царскому величеству, моему отцу Петру Алексеевичу, вот это письмо. Алексей положил руку на свернутый листок бумаги и внимательно посмотрел в глаза капитану. Тот ответил немигающим взором. Было видно, что там нет ни ненависти, ни почтения, одна холодная решимость выполнить приказ. Такой удавит без всякой жалости, что и приписывалось именно ему некоторыми писателями. Задушил царевича в каземате Петропавловской крепости вместе с Толстым и другими двумя подельниками. «Крепкий офицер, духом и телесно, а капитанский чин не так и мал, наоборот, слишком высок для него, ибо состоит он в лейб-гвардии в Преображенском полку, и равен по чину армейскому подполковнику. Два моих будущих убийцы рядом стоят и выслеживали меня вместе. Может быть, между ними сговор? Какой-то возможен, но и конкуренты они друг другу, сообщники и противники. Царскую милость ведь лучше не делить, целое всегда лучше половины. Так что утаить письмо не решаться из-за доноса, но лучше и других свидетелей к делу приобщить. «Прикажите, господин капитан, гвардейцам на карауле, находящимся сейчас, в комнату войти». В глазах Толстого полыхнуло недоумение, старик явно не ожидал такого поворота. А вот капитан был надиво спокоен и даже не удивился, видимо, был хорошо проинструктирован царем. Румянцев, не поворачивая головы, произнес резким голосом. «Солдаты, ко мне!» И тотчас в комнату вошли два преображенца в таких же зеленых мундирах с красными отворотами. «Старые знакомые. Это они у бани лютовали. Усатые, лица угрюмы, пальцы сцеплены на фузеях. Господа, вы все давали царю Петру Алексеевичу присягу паролям жизни своей. Здесь, в этом письме, мною величайшие тайны написаны, которые только ему знать положено. Я могу умереть в любой момент, порча разрушает мой ум и тело. Потерял память о многих делах прошлого». Но мне открылось и знание, другим неподвластное и опасное. А потому слушайте меня внимательно, ведь родитель мой станет вас переспрашивать, как только я помру в дороге. И слушайте». Алексей опустился на лавку, делая вид, что стоять на ногах ему тяжело. Все должны видеть, что он ослабел от затяжной болезни и чувствует себя крайне скверно. «Есть в стране нашей несколько мест, где злато-серебра много, на Урале и в Сибири они. Я написал точно эти места из сказок, что и иезуиты 40 лет назад отписали Цезарю, тайну сию надежно храня и в сговор тогда с водами войдя, дабы ущерб державе российской нанести. Отец проверит сказки эти легко, это истина. Животом своим за тайны эти великие заплатил. Тогда царственный родитель, не при жизни моей, а после смерти поверит». Алексей остановился, делая вид, что сильно устал. На него внимательно смотрели четыре пары глаз, напряженно так взирали, не моргая и молча. И понятно, страна буквально задыхалась от нехватки драгоценного металла, который покупали за немудрёные товары, по большей части сырье, которое задешево продавали тем же англичанам. «Цезарь, сучий сын, потребовал от меня за помощь свою», Отдать ему золотые россыпи по Витиму реке, что в Лену впадает. В горах там самородного золота много. На Уральских горах не меньше. Там есть золотая долина, россыпи золота под ногами. Их промывать нужно, работников гнать. За Демидовым глядеть также надобно. Найдет золотишко сам и в тайне попробует сохранить находку. Только шиш ему не дам. Алексей замолчал, делая вид, что устал от вспышки, и положил руки на подштанники. Сейчас он заметил, что его правая ладонь измазана не только чернилами, но и кровью слуги, что предателем оказался. Можно было отправить своих двух будущих убийц пешим маршрутом, но то было неразумно. Игра пошла на больших ставках. Там все верно описано, и где искать надо бна. Губернатор, князь Гагарин, пусть повеление получит. Хватит ему соболей ясака государева себе в карман класть, Пусть попечение о государевом деле испытывает. Добр мой родитель к мздоимцам. Алексей вытер лицо рушником, заметив, как в глазах старика промелькнуло искреннее удивление. И, сузив глаза, посмотрел на капитана и произнес негромко, но требовательно. «Ты по что, капитан, смерти моей жаждешь? Я в беспамятстве столько дней пролежал, смертным потом покрытый, а ты повелел меня не обмывать, Постель и исподние не менять. Под караулом меня строгим держишь, как Татя Воровского. Забрал все вещи у меня. Мне даже своему родителю письмо отправить нельзя. Запечатать не могу. По что надо мной измываешься? По что комнату не проветриваешь? Здесь моим смертным духом пахнет зело. Если на то указ есть родителя моего, царя Петра Алексеевича, так покажи мне его немедленно» наезд алексей сделал специально румянцев был не при делах капитан побагровел ладонь легла на рукоять шпаги чуть наклонившись он заговорил хриплым голосом я тебя ваше высочество охраняю и за жизнь твою отвечаю а потому караул возле держу указа царского величества взять тебя под арест не имею как и имущество твоего отбирать не велено а потому с других спрос свой держи им и отвечать. А вот за то, что тебя при смерти держали и тело не обмывали, и в комнате дух злой, зато прислуга твоя ответит немедленно. Мало ты ему морду набил, батагами нужно. Эй, капрал! Подожди, капитан. Алексей поднялся и двинулся на Толстого. Тот попятился, глаза забегали. А вот капитан демонстративно отодвинулся от него, и это движение о многом сказала. «Ты мои вещи забрал по царскому указу, Тать, или по собственной воле над царским сыном покуражиться, что тайны гнусный у цезарцев вызнал живот свой в жертву принеся? Есть у тебя указ меня ограбить, нуждой томить ногова столько дней не кормить и голодом морить? Есть царский указ на то, сучий сын?» Алексей сгробастал Толстого за отвороты, расшитого золотом мундира, и, решив, что кашу маслом не испортишь, Вмазал десницы из короткого размаха прямо между бегающих глазок. Старика отнесло на гвардейца. Тот его подхватил на лету, не дав упасть. Алексей набросился на жертву, хрипло рыча. Он не только вошел в роль, он на самом деле люто ненавидел своего тюремщика. «Ты, ублюдок, не царский приказ Токма выполнял, но поручение Меншикова. Живота меня лишить порчи ядом потому и держал меня хуже скотины. Ведь умрет царевич в дороге, и хлопот меньше. Он ваши поганые тайны в могилу унесет. Нет, тать зловредный, я отцу своему все про вас расскажу, что цезарь мне поведал, думая, что я своего отца предаю. Не на того напал немецкая морда. Все расскажу о подлостях ваших». Алексашка Меншиков в Амстердаме полтора миллиона гульденов и талеров положил в банки, царя обокрав. Шафиров — этот джид крещеный, иному господину давно служит, шельмец, интересами державы нашей манкируя и царственного родителя моего предавая. «А ты меня тут уморить решил, предварительно обокрав, мразь! Отравил меня ядом неведомым, порчу навел». «Только выжил я вопреки твоим заклятиям. Выжил!» Алексей несколько раз ударил Толстого по лицу, разбив нос и подбив глаз. Тот защититься не сумел, трепыхаясь в медвежьих объятиях гвардейца, потому и не мог предотвратить над собой экзекуцию. «Это я с нужной карты зашел, не дав ему слова сказать, а то он бы отговорился. А так стоит весь в дерьме и обтекает». А ведь его Петр поставит во главе тайной канцелярии, которую создать должен по моему делу. А тут такой скандал первостатейный. «Что ты, царевич, что ты?» Румянцев навалился на Алексея, стал за руки. Силушки у него оказалось немерено, но держал очень бережно. Усадил на койку чуть ли не с любовью, и голос очень довольный, будто его в полковнике произвели. Однако было видно, что сам капитан, его гвардейцы и Толстой сильно удивлены вернее, ошарашены, не ожидали, что обычно тихий царевич окажется способен на мордобитие.